Глава 22. Эпиграф. Есть игра. Осторожно войти, Чтоб внимание людей усыпить, И глазами добычу найти, И за ней незаметно следить. Как бы ни был ни чуток и груб, Человек, за которым следят, Он почувствует пристальный взгляд, Хоть в углах еле дрогнувший губ, А другой точно сразу поймет, Сдрогнут плечи, рука у него, Обернется и нет ничего, Между тем беспокойство растет. Тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, что не можешь понять, что глаза за тобою следят. Александр Блок Громадная торцевая стена ангара ушла вниз. один выжил сцепление, и трайк мягко двинулся вперед. Важно, перевалившись через порог, мотоцикл легко покатил по разметке ангара к конверсионной невидимой стене. «Ложку приготовь», – бросил Вадим через плечо, шипу аккуратно управляя мотоциклом на минимальной скорости. Сталкер в экзоскелете сидел в прицепе на коленях, сжимая в руках ложку. Прошла через все тело знакомая дрожь, звякнула, падая на бетон, ложка. Мотоцикл медленно подобрался ко второй перегородке, отделяющей ангар от помещения, которое использовалось как камера. Вадим заглушил мотор и попросил шипа. «Давай открывай ворота, а моцик на руках. Не будем пугать народ раньше времени». Очередная стена уехала под пол, и мотоцикл, толкаемый людьми, облаченными в экзоскелеты, аккуратно въехал в следующее помещение. Ну, что теперь? шепотом спросил Вадим. Устроим им 1 мая. Новый год и елку, также шепотом ответил шип. Ну что, поехали? Подожди, я хочу пошумнее. У сталкера была какая-то своя идея. Я еще в ангаре придумал. Шип порылся в прицепе и извлек нечто напоминающее шланг. Сейчас я им покажу. Юрий с помощью скотча, который он тоже припас заранее, прилепил шланг на стену, отдаляющий его и Вадим от помещения, где были свободовцы. «Это что за хрень? Ты когда ее нашел? – удивился Малахов. «Пирошнур. Он сейчас эту стену разрежет с массой эффектов. Световых и звуковых. Думаешь, ты один на складе находил интересное? Пока ты там шастал, я тоже кое-что высмотрел». Сталкер поджег запал, и огненная линия пролегла по стене визгом белое яркое до боли в глазах пламя сожрало металл перегородки и кусок стены рухнул, подняв облако пыли. Все на роги за голову, зарал Шип и выпустил предупредительную очередь в потолок. С утробным урчанием несколько слепых собак ринулись из помещений наружу через открытые ворота ангара. А внутри, завышенный шнуром аркой, Вадим и Шип увидели десяток трупов. Некоторые были уже объедены. Остальные, слоны в кошмарном кино, сидели вокруг стола и лежали на полу. По трупам, неизуродованным собаками, можно было понять. Они умерли так же, как и те сталкеры, которых находили в пути. Малахов подошел к двери, ведущей наружу, открыл ее и осторожно выглянул. Признаков людей не наблюдалось. Только две слепые собаки в ожидании продолжения банкета сидели невдалеке. Вадим подошел к одному из трупов, в которой смерть застала за столом. Валившиеся щеки, остекленевшие на выкате глаза во впалых глазницах и еще не остывшие руки. «Они погибли совсем недавно», – сказал Вадим. «Мы можем еще догнать убийцу». «А может, он нас может догнать, если этот упырь замочил вот так просто десяток подготовленных боевиков, что мы тогда, как мух прихлопнет?» На лице шипа читался неподдельный страх. «А ты думаешь, что это один человек сделал?» Вадим вытер ладони от чужой крови. «Не тупи!» «Байкалов это твой, Байкалов! Но не сидеть же здесь, в конце концов! Нам до ДК добраться надо еще сегодня!» Вадим и сам был в растерянности. «Ну поехали, раз так!» Вдруг безразлично согласился Шип. Сталкер распахнул основные ворота и уселся в кресло позади водительского. Он вытащил заранее приготовленную ракетницу и большую упаковку ракет. «Посмотрим, насколько это удобнее гаек!» Сказал Шип и выпустил ракету вдоль шоссе, ведущего к радару. Огненный шарик, оставляя за собой дымный след, пролетел над бетоном, упал в метр встав впереди, несколько раз подпрыгнул, разбрызгивая искры и завершил движение. И вправду хорошо провешивает. Все-таки в хорошем прицепе со всякими примочками есть свое преимущество. Удовлетворенно произнес шип, вставляя новый патрон в ракетницу. И главное, дымный след отлично показывает все аномалии по пути. Наверное. Трайк радостно загудел на средних оборотах и, переваливаясь на раздолбанном шоссе, покатил след за ракетой. Сталкер вертел головой на все 360 градусов, хоть мотоцикл и двигался чуть быстрее пешехода. Шип очень нервничал и старался следить за окружающим пространством тщательнее, чем обычно. «Стой!» – вдруг заорал он и постучал по шлему на голове Малахова. Вадим остановился. Сталкер соскочил на землю и, осторожно ступая по жухлой мокрой траве, подобрал что-то. «Что нашел?» – поинтересовался Малахов, когда Шип вернулся на свое место. «А как же мы без снежинки отсюда уедем?» Надо собирать все, что посеяли в самом начале. Вдруг-таки есть в этом какой-то смысл. Шип удовлетворенно рассматривал находку. Разумно, бросай в мой мешок, где три предыдущих лежит, сказал Вадим, заводя мотоцикл. Дальше дорога уходила направо, скрываясь под кронами ели, подступивших к самому шоссе. Осенний мороз придавал утреннему лесу и утреннему шоссе еще более мрачный вид, чем было на самом деле. Вадим еле успел притормозить, когда увидел впереди уже почти неразличимую фигуру человека, перебегавшего дорогу. Судя по крадущимся движениям, потому как бегущий постоянно оглядывался, он скрывался от преследования. Человек пересек бетонную ленту, рискуя упасть на разбитом покрытии. Но даже перебежав полотно, он не нашел убежища и опять вернулся на шоссе. Внезапно остановился и задергался, как в эпилептическом припадке. Конвульсирующее тело упало на землю. Вадим резко остановил трайк, Он наблюдал, как из лесных зарослей, надвинувшихся на самую дорогу, вышел преследователь. Он был одет в длинный плащ, и его голову скрывала мягкая широкополая шляпа, из-под воротника выбивался неестественно яркий оранжевый шарф. Человек был совершенно спокоен и, подойдя к упавшему, наклонился и потрогал его за шею, видимо, проверяя пульс. "Это бай, стреляй", раздался из-за спины истерический крик шипа. "Стреляй, иначе он и нас прикончит". Руководитель откнулся приклад. Шип понимал, что Вадим стреляет гораздо лучше его и пытался вставить в руку Малахова автомат. Малахов не спешил стрелять. Он подожал мгновение и короткой очередью вздыбил фонтанчики бетонной крошки у ног человека в оранжевом шарфе. Тот поднял голову и только тут заметил мотоцикл и Вадима с шипом. Преследователь поднял руки вверх и помахал ими, демонстрируя, что он безоружен. Стреляй, не верь ему, не успокаивался шип. Если ближе подойдем, он нас замочит, как тех несчастных. «Сиди и не высовывайся», – строго сказал Малахов, соскочив с водительского кресла, пошел к человеку в оранжевом шарфе. Вадим, не скрываясь, держал в руке дезерт игл, причем так, чтобы его было хорошо видно. «Руки за голову, ляг на землю, гнида», – жестко приказал Вадим. С этого расстояния было понятно, что у ног человека лежал труп. Так подогнуть ноги живой не смог бы. Человек положил ладони на затылок и стал на колени, не отрывая взгляда от Малахова. «Может, мне еще застрелиться?» – неожиданно спросил он. «Ты кто такой? Байкалов?» «Рад, что ты догадался». «Да, я Дмитрий Байкалов. Это повод поставить меня на колени?» «Зачем ты убил людей в армейских складах?» – спросил Вадим. «Я? Убил? Ты что, с ума сошел?» «Я с тобой водку не пил», – оборвал Вадим. «Не надо фамильярности». «Лучше бы ты со мной ее пил, Малахов. Может быть, не было бы того безумия, которое тут кругом творится». «Ты знаешь, кто я? Не тупи. Ты за мной в зону пошел и думаешь, я не знаю, кто ты?» – усмехнулся Байкалов. «Урод!» – взвился Малахов. «Что же ты, урод, тут по зоне шастаешь, если знаешь, что я тебя ищу?» «Угу! Я все брошу и буду тебя, страдальца, поджидать. Ты, блин, искал бы меня в прошлом году. Может быть, и не было бы такого говна кругом, как сейчас». Байкалов забыл, что ему приказали лежать на земле с руками за головой, вскочил, обежал вокруг трупа и ткнул его ногой. «Вот, посмотри, это ты о чуде, тот хрен, который завалил всех свободовцев в ангаре. Я его, суку, три месяца выслеживал, не мог подойти близко. А тут он сил набрался и пьяный был, как под кайфом, от этого бдительность потерял. Вот на выстрел арбалетный подпустил. Бай опять ткнул тело острым носком ботинка. «Ты можешь говорить «нормально»?» Я ни хрена не понимаю, какое чуди, кто кого замочил. Малахов замотал головой, словно пытаясь отбросить на вождение. Ну, ты, блин, тупой. Байкалов хлопнул ладонями по карманам своего пыльника и уселся на труп. Ну, расскажи все по-человечески, если такой умный. Подвинься. Малахов сел рядом. Закурить есть. Гаванские. Очень хорошие фирмы. Гашиба. Бай достал из внутреннего кармана пыльников утляр с длинными сигарами и протянул Вадиму. «На, я сигареты не курю». «Ну, ты скажи, а где твой Ситроен?» спросил Вадим после второй затяжки. Он курил сигары не по правилам, глубоко затягиваясь, сдерживая кашель вначале, но полностью погружаясь в облако сизого дыма. «Не скажу». Байкалов посмотрел на сигару и продолжил. «Вот если ты видел этот Ситроен, почему ты не заинтересовался, откуда он тут, зачем он тут? Ты что, думаешь, я настолько сумасшедший, чтобы в пестренькой машине по зоне ездить?» Я надеялся, что вы супермены долбанные поймете, что это знак. Тогда еще был шанс. Байкалов долго прикуривал в своей зажигалки, все не получалось поджечь сигару как надо, но в конце концов торец сигары засветился равномерным оранжевым огоньком. Отто, мы бы все бросили и стали ловить гламурный призрак. Передразнивая бай, сказал Малахов. Не болтай. Ты понимаешь, хоть о чем идет речь. Бай выпустил сигарный дым кольцом и устроился на трупе поудобнее. Ты извини, у меня жопа болит от этих приключений. Слушай, Дима, можно я по имени? Вадим тоже выпустил кольцо дыма, а потом сразу четыре, выстроив в воздухе эмблему Ауди. Вот ты можешь подробно, без рничания, рассказать все, что ты знаешь. Могу, не задумываясь, ответил Байкалов. А имя мое откуда тебе известно? А я его знаю еще с того раза, когда проверял. На кого винтовка с лазерным прицелом записана? Тоже мне секрет, лишенеля. Ну давай. Итак, год назад или когда это было, я и моя группа в зоне. И что? Они что? спокойно ответил Байкалов. Все, что происходило, не имело отношения к вам лично. Главная задача Энампов была одна: получить зону под свое влияние и все. Быть здесь как дома и делать все, что захочется. Энампы, ты уверен, что я знаю, что это такое? «Но блин, да ты же с работал в Киеве. И что, ничего не понял?» Байкала в сердцах размазал пепел о свой пыльник, погасил сигару и стал опять ее раскуривать, распространяя жуткую вонь. «Нет, ничего я не знаю», – с нотками раздражения ответил Вадим. «Да ну тебя! Ты не понял, что энергетическим вампирам только одно надо – получить доступ в зону? Ты что, не понял, что вот эта сука, Бай ткнул кулаком в труп, на котором они сидели, уже почти магистр, Энампов, и может качать силы из десятка людей сразу. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Совсем ничего, грустно сказал Вадим. И еще, вампиров не бывает. Давай по порядку. Я, конечно, не идиот и понимаю, о чем ты говоришь, но все-таки. Ты помнишь свою первую операцию? Непрерывной молнии. Ты что, в курсе операций Центра аномальных явлений? Кто ты такой? Черт тебя побери. Вадим не выдержал, вскочил и, потоптавшись на месте, опять сел. «Слушай, давай отсюда уйдем», – внезапно предложил Дмитрий. «Заодно со своим сталкером познакомишь, а то он болезный там мается от тоски. А ему слушать то, что ты рассказываешь, можно? И еще, он хочет тебя убить». Малахов поднялся, ему тоже было не очень уютно. «А куда он денется? Или ты думаешь, мы дальше без него пойдем? А убить меня не он один хочет. Так что я в такой обстановке себя даже вполне комфортно чувствую». Байкалов зашагал в направлении трайка. Так, послушай меня, стой, заорал Малахов. Давай я все-таки впереди, да? Шип, он нервный. Ну иди, иди, пропустил ее вперед Дмитрий. Вот знакомься Шип, это Дмитрий Байкалов. Он говорит, что никого не убивал, представил Вадим Сталкеру Бая. Я не говорю, что никого не убивал, поправил Байкалов Малахова, оглянувшись на труп чуди. Я не убивал никого, кто этого не заслужил. И ни одно убийство из тех, которые мне приписываются, не совершал. Так понятно? Понятно. Шип кивнул и сглотнул слюну. «Арбалетик свой отдай, да? До выяснения». «Ну, бери», – спокойно сказал Бай. «Только ты думаешь, я на тебя буду стрелу с серебряным наконечником и золотой сердцевиной тратить? Это еще заслужить надо». Шип взял из рук байкалово оружие и спрятал у себя за спиной, повесив ее на руль мотоцикла. «В общем, давай рассказывай все по порядку». Вадим уселся в кресло катапульту трайка. «Ладно, слушайте». Байкалов по-хозяйски заглянул в прицеп и выудил оттуда один из ящиков. Под изумленные взгляды Шипа и Вадима он пристроил ящик как табуретку и селся сверху. Устроившись, он начал рассказ. «Всю историю человечества существует легенда о вампирах, причем только легенды. Сказки, вроде сказок о Бабе Яге и кощей Бессмертном. Но вы никогда не задавались вопросом, почему эти сказки такие живучие?» Почему существует устоявшийся образ вампира? Почему время от времени наступает просто безумный интерес к этим вампирам? Вот книг понаписали столько, что некуда девать. «Ты что, лекцию по книжному маркетингу мне читать собрался?» – фыркнул перебивая шип. «Лекции не надо, пожалуйста. Пугать вампирами в зоне?» – дурной тон. «Ладно, для особо альтернативно интересующихся попробуй подойти с другой стороны». Год назад некая частная организация приложила максимальные усилия для того, чтобы создать в зоне наиболее экстремальную атмосферу. По-простому сделать из зоны филиал ментального ада. И кроме того, получить полный доступ сюда, в зону. Полный доступ для этой частной организации. Впрочем, это не организации даже, а некий тайный орден. Опять же, масоны, буркнул Шип. Блин, ну почему, если что-то случается, так сразу? Нет, они здесь ни при чем, спокойно ответил Бай. Это более влиятельное сообщество. Это люди, которые не могут жить без подпитки извне своей психики, своей, скажем так, жизненной силы. Опять 25. Кровушку нашу сосуд. Недовольно спросил Шип. Нет. Терпеливо, как при разговоре с психически больным, продолжил Дмитрий. Им нужна психополярная подпитка. Вы все прекрасно знаете, что есть люди, которые только когда тебе настроение испортят, кишки вымотают, только тогда у них настроение улучшается. Да узнаем, знаем, конечно. Только ради этого в зону лезть. «Сказки какие-то ты рассказываешь», – Шип взял в руки арбалет, слез с своего места и, не упуская бая из виду, достал из прицепа фляжку со спиртом. Но пить сразу не стал. «А представь себе, что не сказки. Одному достаточно тебе настроение испортить, его собственное поднимется. Другому уже нужно скандал устроить, иначе он спать спокойно не сможет». А вот представь себе, что человек получает возможность, скажем, способность получать больше и больше энергии от визави, которого он приводит в возбужденное состояние. Энамп – энергетический вампир начального уровня. Имеется в виду, что он уже осознает, кто он такой. Может в течение нескольких минут уложить человека без сознания, и тот будет уверен, что просто сердце прихватило. Но им очень важно получать качественную энергию, энергию человека в моменты высшего возбуждения. Страх, страх и только страх делает для Энампа добычу более желанной. Но ну и кроме того, им важна безнаказанность. Тогда можно творить все, что угодно. Когда Энамп имеет возможность проявлять свои способности в условиях, когда ему ничего не грозит. И что ты хочешь сказать, что всех сталкеров и свободовцев сегодня какие-то психи гипнозом убили? Не успокаивался Шип. Нет, такое не каждому Энампу под силу – это работа уже высшей касты. Такой, как этот ты, Чуди – Может, только почуяв у человека зачатки страха, начать его раскручивать так, что через несколько минут от человека остается только расслабленный труп с выпученными от ужаса глазами. И работать он может сразу с десятком доноров. Именно вот эти из высших и рвались в зону. Их союз пустил свои щупальца по всему миру, во многие правительственные организации. Можно сказать, что это одна из тайных движущих сил мира. Вернее, недвижущих. Они реально деструктивны, владеющих миром сил. черная сила. Ну прямо страхи ты какие рассказываешь. Вадим тоже не поверил в масштабность этих организаций. Конспирология, может, и интересная вещь, но не до такой же степени она реальна. А ты считаешь, что пустить в прямом эфире ролик расстрела мирных туристов неким сотрудникам спецслужб России – это легко сделать? Или потом спровоцировать ООН на полную блокаду зоны тоже легко? Вообще я только чуть коснулся этой темы. На самом деле все сложнее и хуже. «А ты что, всю жизнь им посвятил?» Шип скептически посмотрел на Байкалова. Про ролик он или не знал, или ничего не понял. «Этим занимается много поколений моих предков. И, поверь, человечество им обязано. Обычно вампиры высшей касты очень малочисленны, но всегда хорошо организованы и объединены. Однако бывают времена, когда они плодятся просто как кролики. Вот и сейчас Бай опять стал шумно раскуривать погашшую сигару. У них что, гон?» шип от страха начал ерничать. «Да что ты привязался?» Байкалов вдруг из спокойного состояния перешел в агрессивно обиженный. «Я тебе что, отчитываться должен? Мне может обидно перед всякими тут душу раскрывать». Он сердито засопел, отвернулся, но через мгновение успокоился и уже обычным голосом продолжил. Но вред, который они приносят, ничто по сравнению с главной целью существования их организации. Это орден, организация этих сволочей существует с единственной целью, направленной только на одно." не прозевать появление высшего вампира, вампира высшей силы. И этот самый гон, как ты сказал, байткнул двумя пальцами, в которых была зажата сигара в сторону Юрия. Это самое резкое увеличение числа энергетических паразитов возникает именно перед появлением высшего. А высший, он что за птица? Вадим решил пресечь выпады шипа и включился в разговор. От остальных сила отличается или чем? Высшим уже все равно, как себя чувствует человек. Слаб он или силен, грустен или взволнован. Вампир поглощает человеческую жизненную силу так, как мы дышим. Он просто может сожрать человечество за несколько дней и перейти в практически нематериальную форму форму невещественного сгустка темной энергии. Что-то я не помню, чтобы кто-то взял вот так и сожрал человечество, опять буркнул Шип. Ты наблюдателен сталкера. Но, видимо, человечеству бы очень повезло, если бы вампиры слопали тебя еще при рождении. Байкалова слова Шипа развеселили. Мы подошли к самому интересному моменту. Мир-то вообще система уравновешенная. Ты сейчас скажешь, что на каждую гайку есть болт с резьбой. Малахов глубоко затянулся сигарой. Антивампир. Или, если хочешь, вампир позитивный. Это, конечно, все терминология, притянутая за уши. Это я вам так, просто для доходчивости объясняю. Часто нам про физику Перышкина начнешь рассказывать, про заряды и взаимные притяжения, брякнул Шип. Ведерка Фарадея, блин. Байкалов сделал вид, что не заметил очередного выпада и продолжил. Кроме Энампов, в том смысле, как я объяснил, существуют и люди, которые сами часто того не замечают, тоже поглощают энергию своих собеседников, но энергию совершенно другого толка. Вспомни, ты небось, встречался с такими, Бай демонстративно говорил только с Вадимом. Общение с некоторыми людьми успокаивает, снижает агрессию. Ну, ну ты понял. Конечно, всегда есть пассионарные индивиды, которые... Только не говори мне, что у них тоже своя организация, и по ночам они собираются в подвалах домов и медитируют, поглощая негативное настроение у людей. Теперь и Вадим засомневался. Нет, к сожалению, они себе живут потихоньку и никого не трогают. Так ведь всегда в мире. Мерзавцы объединяются в стаи и становятся опасны. А те, кто может им противостоять, они каждый сам по себе. Как кошки. Что кошки, не понял Малахов. Кошка – классический позитивный вампир. Не зря их связывают с ведьмами и колдовством. Если она позитивна, так зачем же связывать с колдовством? А вот это как раз и дело рук энампов. Кошка – классический способ распознать энампа. Они, кошки, их за версту чуют. Вот и ведут и нампы против них негласную войну. Кошки, кролики, врешь ты все. У Шипа кончилось терпение. Еще одно слово Я сломаю тебе палец, спокойно, с металлом в голосе произнес бай. Ты мне? Шип вскочил, как ужаленный. Ломали уже мне, не сломали. Он соскочил с мотоцикла, подошел вплотную к баю и неожиданно схватил его за большой палец левой руки и куртанул вниз. Байкалов, не ожидая такого, взвыл от боли, выронил сигару и ударил носком ботинка шипа по голени. В следующие несколько минут Байкалов тихо подвывал, держась за палец, а шип поскуливал, лежа на мокрой листве. Тяжело вздохнув, Малахов стал рыться в прицепе в поисках аптечки и бинта. Он не сомневался, что палец Байкалова сломан. Вадим отыскал обезболивающее, рявкнул на Байкалова, когда тот попытался сопротивляться, сделал инъекцию и наложил шину на большой палец. Дмитрий к тому времени уже успокоился, подействовала анестезия. Шип отделался только ссадиной на голени, впрочем, Малахов с воспитательной целью залил ее йодом. «Так, теперь сядьте по обе стороны от меня, и ты, Шип, просто молчи, а ты, Бай, отвечай на мои вопросы», – строго приказал Малахов. Сталкер демонстративно отвернулся, возмущенно сияя розовой лысиной, но Байкалов взял себя в руки и кивнул в знак согласия. «Ты хочешь сказать, что в ближайшее время должен появиться высший энергетический вампир, он может быть крайне опасен и последствия этого глобальны. Да, согласился Бай. Он? Стой, не спеши. Ты говоришь, что такое было недократно, но катастрофу удавалось избежать. Вадим поднял указательный палец. Да, кивнул Дмитрий. Теперь объясни. Ты хочешь сказать, что до сих пор удавалось нейтрализовать этих паразитов с помощью людей, которые обладают схожими способностями? Вадим задавал вопросы четко, вкладывая в голос строгие учительские нотки, требуя от Бая простых и четких ответов. «Да, и ты был свидетелем этого», – неожиданно заявил Байкалов. «Это ты, о...» «Твоя операция, непрерывной молнии. Тут Шип оживился. «Какая операция? Кто ты такой?» Юрий смотрел на Малахова шалело. «Почему э, этот про тебя знает то, чего не знаю я?» «Ну, скажем так, я сотрудник одной организации, которая изучает всякие явления», – неохотно объяснил Малахов. «Блин, ну я и влип», – разъярился Шип. «Я думал, ты искатель приключений, может, даже охотник какой, а ты...» «Ты тут под зону копаешь? Да меня за то, что я тебя водил по зоне, братки вверх ногами повесят. Что же ты? А с виду мужик порядочный. Не бойся, меня оттуда давно уволили, и сейчас я просто ищу ответы на вопросы. Так что успокойся», — сказал Вадим, и, повернувшись к баю, спросил, «объясни, пожалуйста, тогда, что же было в той операции?»